Глава 14. Объект номер 4. 8 часов 40 минут. Небритый повар в грязном колпаке лениво шлепнул на пластиковой тарелке липкую бурую массу. Обитатели столовой лет номер 300 гадали, что это может быть такое. Оптимисты предполагали, что масса напоминает пюре из брюквы, а пессимисты, что это действительно пюре, но один раз уже кем-то съеденное.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 С набитым ртом мрачно проворчал толстяк а иванов царевич и тут тоже полно он смотри сын царя ивана грозного тоже иван за новой порцией брюку пошел я слегка не так выразился поправился лысый просто о тебе никаких документальных упоминаний нет есть книга одной с балмошной писательницы и все а потом попадаешь в город и на тебе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 Например, на острове Гаити воскрешение местными негритянскими колдунами вуду, закопанной в свежую могилу туупов, и превращение их в послушных зомби приобрело всеместный характер. — Я просто фигею с тебя, — засмеялся толстяк. — И откуда ты это взял? Из газеты «Экспресс-смерть», что ли? — Такой бывает, конечно, стоит хотя бы на меня посмотреть, но, с другой стороны, получается полная ерунда.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 Кстати, мне тут по дороге сослуживцы классный анекдот рассказали. Сейчас на прощание вам перескажу, обхохочитесь. П Приобняв толстяка и склонившись над ним, он что-то жарко зашептал в волосоее ухо. Через полминуты оба расхохотались. Мелко трясясь, здоровяк вытирал выступившие слезы в уголке уцелевшего глаза. Сороги смеха то и дело сотряс... судороги смеха то и дело сотрясали его мощное тело. Вот это да! А муж, значит, летит с балкона и... ха <смех> Дергался он! Гость внимательно оглянулся вокруг. Всего хорошего! Пропел он грачевым голосом. Не знаю, увидимся ли снова. Он направился к выходу быстрым шагом, обходя спешивших за новыми порциями брюкиного пюре людей в полосатых одеждах. В дверях он на долю секунды остановился, бросил на толстяка мимолетный, будто оценивающий взгляд и вышел.